Глава 26 шестая. Полет в неизвестность. Комнаты и коридоры этой части дворца были пусты. Их обитатели либо попрятались, либо сражались у ворот. — Ну вот мы здесь, — сказал Баб-Тап, зеленый человек. — Что будем делать дальше? — Где красная женщина? — Да, это большой дворец, — заметил Ур-Радж. — Даже если мы никого не встретим, поиски займут много времени. Но наверняка мы столкнемся с воинами. — Кто-то идет по коридору, я слышу шаги, — сказал Баб-Тап. Вскоре из-за поворота вышел мальчик, которого я сразу узнал. Это был Орм-О. Он бросился ко мне. «Я увидел вас входящих во дворец из верхнего окна и сразу кинулся, чтобы встретить. Где Джанай? Я покажу. Но если обнаружат, что меня нет, то убьют. Может, вы уже опоздали? Джалхат пошел в ее апартаменты, хотя траур еще не кончился. «Быстрее!» — крикнул я. И мальчик побежал по коридору. За ним Уррадж, Баптап и я. Он привел нас к винтовой лестнице и сказал, что нужно подняться на третий этаж, затем повернуть направо и идти по коридору до конца. Там дверь, ведущая в апартаменты Джанай. «Если Джал-Хат у неё сказал мальчик, — тогда коридор охраняется». Вам придется сражаться. Джалхат запретил носить во дворце огнестрельное оружие, боясь покушений. Пистолет есть только у него самого. Поблагодарив Орм-О, мы побежали наверх, и в конце коридора, возле двери, я увидел двух воинов. Они охраняли двери, за которой были Джалхат и Джанай. — Войны тоже увидели нас, шагнули вперед и обнажили мечи. — Что вам здесь нужно? — спросил один. — Я хочу видеть Джалхада, — ответил я. Вместо ответа Баб-Тап нанес ему удар по голове копьем, которое было у него в руке, а я, немежкая, вступил в бой с другим воином. Я быстро прикончил его. Во-первых, я торопился, во-вторых, не хотел, чтобы он долго мучился. Баб-таб улыбался при виде умирающих людей. — У тебя неплохая рука, — сказал он. Это наивысшая похвала у зеленых людей. Перешагнув через поверженного противника, я открыл дверь. Маленькая комната, по-видимому, прихожая была пуста. Дальше была еще одна дверь, за которой слышались крики. Я поспешно пересек комнату, открыл дверь и увидел, что Джалхат обхватил Джанай. Девушка старалась вырваться, осыпая его ударами, царапалась, лицо Джалхата было красным от гнева. Он же замахнулся, чтобы ударить Джанай. «Стой!» — крикнул я. И Джалхат повернулся ко мне. «Тор-дур-бар!» — воскликнула Джанай, и в ее голосе послышалось облегчение. Джалхат отшвырнул от себя Джанай и выхватила радиовый пистолет. Я прыгнул на него, но не успел схватить. Копье просвистело возле моего плеча и пронзилось сердце принца Амхора до того, как он успел прицелиться и нажать на кнопку. Зато Баб-Тап успел точно метнуть копье и обязан ему жизнью. Мы все были поражены таким внезапным поворотом событий, потому что долго стояли молча и смотрели на тело принца. — Ну вот, — сказал урач ур он мертв. Что теперь будем делать? — Дворец забит сторонниками принца, — сказала Джанай. Если они узнают о его смерти, нас убьют. Мы втроем дадим им бой, который им надолго запомнится», — сказал урач. «Я уверен, что мы сможем выйти из дворца и выбраться из города». «Ты знаешь, где можем спрятаться?» — спросил я у Джанай. «Нет, они обыщут все». «А что на верхнем этаже над нами?» «Королевский ангар. Там стоят личные флайеры принца». Невольно у меня вырвался крик радости. «Прекрасно!» — сказал я. «Что может быть лучше для бегства, чем личный флайер Джалхада?» «Но ангары хорошо охраняются», — сказала Джанай. «Возле моей двери все время проходят войны». Во время смены караула их там не меньше десяти. Сегодня там не будет воинов, заметил Урач. Джалал хаду были необходимы все силы, чтобы удержать ворота. Даже если их двадцать, тем лучше, сказал Баптап, тем почетнее победа. Надеюсь, что их там не очень мало. Я дал ур радивый пистолет Джалхада, и затем мы вчетвером стали подниматься по лестнице, ведущей в ангар. Я послал вперед ураджа, ур потому что он был самый маленький из нас и мог все разведать и не быть замеченным. Кроме того, он был красный человек и не вызвал бы таких подозрений, как я или баб -Таб. Мы все теперь шли за ним. Внезапно он сделал знак «Остановиться», затем повернулся. — Их всего двое, — сказал он, — так что все будет просто. — Нападем неожиданно, — предложил я, — тогда не нужно будет их убивать. Однако все произошло иначе. Воины у флайеров заметили нас и вступили в схватку. Я обещал оставить их в живых, если они сдадутся. Но, как видно, жизнь им не была дорога. Еще до схватки один из них что-то сказал другому, тот повернулся и побежал по крыше. Видимо, он решил вызвать помощь, пока его товарищ жертвует своей жизнью. Как только я понял это, быстро убил воина, хотя никогда еще не убивал с такой неохотой. Этот простой воин был настоящим героем. И было стыдно забирать у него жизнь, но вопрос стоял так, либо он, либо мы. Мы поспешили в ангар, и я выбрал флайер, который был достаточно скоростным и мог вместить всех нас. Я знал, что Ур-Радж умеет водить флайер, поэтому посадил его за управление, и через мгновение мы уже выкатили судно на крышу. Я посмотрел вниз, откуда доносились рёв зверей и крики воинов, выстрелы. Я сразу заметил, что ворота были взяты. Значит, люди Дур Аймада сломили сопротивление последователей Джалхада. Как только мы поднялись в воздух, к нам сразу же направился патрульный корабль. Я приказал Бабтабу и Дженай спуститься вниз. Дал соответствующее указание Урраджу и тоже присоединился к Джанай и Батабу. Все-таки Уррадж красный человек, и вполне возможно ему удастся отговориться. Патрульный корабль подлетел на расстояние слышимости, и оттуда спросили, кто на борту и куда мы летим. Следуя моим указаниям, ур сказал, что в каюте джал хат, и что он приказал никому не сообщать о направлении полета и места назначения. Может, командир патруля и сомневался в правдивости ответа, но боялся прогневить принца. Вдруг он и в самом деле на борту и дал такие указания. Поэтому он пропустил нас и дал возможность лететь дальше. Однако через некоторое время, когда мы еще не вылетели за пределы города, я заметил, что он летит за нами и еще с полдюжины кораблей поднимается в воздух. Видимо, охранник ангара поднял тревогу, а может, обнаружили тело Джалхада. Во всяком случае, мне стало ясно, нас преследуют.